Глава 41. первая. «Оптимальное решение, если ты станешь основным акционером компании. Для всех», — подчеркивает отец, пытаясь меня переубедить. «Для тебя», — поправляю его, откидываясь на спинку кресла. «Чтобы ты снова мог заниматься своими вопросами и ни за что другое не переживать. Поэтому и затеял реорганизацию и дележку активов. Однако мое мнение прежнее. Доля Гончарова мне не нужна». как и кресло руководителя. Пусть продает ее Третьяковым. Володя неплохой парень, давно метил на мое место. Сработаетесь. К тому же Александр Вениаминович с тобой в прекрасных отношениях. Если что, повлияет на сыновей в нужном тебе направлении. А я пас. Наелся ваших скостей команд. У меня другие планы на жизнь, и я уже принялся за их осуществление. Отец громко и недовольно хмыкает. предупреждающий знак, что он выходит из себя. Но меня это не останавливает. Повисшая пауза натягивается звенящей струной. «Мы никак не можем достигнуть компромисса, потому что я не хочу продолжать дело отца. Если ему бизнес так важен, то пусть уходит из политики. На двух креслах не усидеть, а для меня сейчас в приоритете Алена и наши с ней отношения. Четыре года вкалывал, как и шаг. Ради чего, спрашивается?» Нахер мне не сдались королевские регалии, когда и простым смертным живется не хуже, а может даже лучше. Я хочу встретить старость с детьми и внуками, а не в окружении отчетов и своих подчиненных. Я понятия не имею, из-за чего у вас с Костей произошел конфликт. Он ничего не рассказывает, ты тоже. Столько времени вы работали в одной связке, а сейчас что изменилось? Как будто черная кошка пробежала между вами. «Где мне, скажи, искать надежных людей?» Я приподнимаю уголок губ. «Почти в точку, отец. Все именно из-за черной кошки». «Третьяковы», — подсказываю. «Володя и Игорь, но лучше первый. Такой же, как и ты, помешанный на работе, достижениях и цифрах». «Володя, говоришь?» Отец задумчиво трет рукой подбородок. «Ну хорошо, присмотрюсь. А потом, Ян...» Как ты представляешь свою жизнь через 10 или 15 лет? Семью создать собираешься? А знаешь, как обеспечивать ее будущее? Ты пойми, сынок, чем сильнее характер и твое положение, тем меньше рядом настоящих друзей. Если Костя сейчас свои проблемы не разрулит, то на кого мне все оставить? Хочется встать и уйти. Что я, собственно, и собираюсь сделать. Мы с Эриком много раз слышали эту речь, и никогда она нас не трогала. Моя ошибка в том, что согласился на роль преемника, а следовало, как брату, сразу отделяться от истоков и начинать свое дело. Глядишь, уже четвертый год с Аленой жили бы. И все в нашей жизни сложилось бы иначе. Да, как отец, шиковать и дарить сыновьям на день рождения по навороченной тачке последней модели за десять кусков, наверное, не получится. Но я бы с радостью обменял бездушную железяку на его внимание, которого почти не видел. Вот ты и задумайся, что помимо этого есть еще и другие ценности. Даже Гончаров это, похоже, осознал. Поработаю за границей, пока вы здесь деньги и должности не поделите. После заберу свою долю и буду заниматься воспитанием детей. Хотя бы видеть их, смотреть, как они растут, а не скидывать на дедушек и бабушек. Хотя о чем это я? Нет у меня такой возможности. Потому что ты и мать все время заняты общественной работой. Так? «В кого у тебя такой трудный характер?» Отвечает отец вопросом на вопрос. «Полагаю, в отца. Я его улучшенная версия и хочу нарастить свои активы в семье, а не на счетах в банке». Отец со злой досадой прикрывает глаза, а я разворачиваюсь, направляясь на выход. «С документами на твою семью все в силе?» Летит в спину. «Если опять с из-за какой-нибудь ерунды не поссоримся?» Чокнутых в нашей семье стало на одного человека больше. В силе. Я выхожу за дверь и спускаюсь на парковку. Достаю сигареты и звоню Эрику. Они с Риной и сыном поехали отдыхать за город. К ним бы примкнуть, но я обещал цветочку устроить романтический сюрприз. Хоть Алена и говорит, что ничего не нужно, но я теперь точно знаю. Послушай женщину и сделай наоборот. Еще и с Диной, зазнобой Андрея необходимо как-то решить вопрос. Совсем вылетело из головы это обещание. После разговора с братом набираю знакомого и прошу его пробить мне данные на эту семью. Организовать ей переезд я, естественно, не могу. Да и нахер они мне сдались? Устраивать подобные телодвижения ради незнакомых людей. Но если Алене так важно, чтобы Андрей был спокоен, то я готов идти на уступки. На все готов, лишь бы цветку было хорошо. По этой же причине хочу забрать ее из России. Родней у Алены здесь нет. а секции и школа свои со временем откроют в другой стране может оно и к лучшему что все так сложилось и мы скоро улетим однако костю благодарить за щедрые подарки не хочется пусть заберет свои акции я ничего не возьму даже даром от отца уезжаю раздраженный хотя утром был в прекрасном настроении успеть бы к бабуле и риму смотаться до отъезда из россии я очень по ним соскучился Но Алёну лишний раз дергать не хочу и не уверен, что она согласится на такой дальний путь, тем более с ребёнком. В крайнем случае к себе позовём мою родню, когда обустроимся. В городе пробки. До дома я добираюсь лишь спустя два часа. Прямиком иду в спортзал, а из него в ванную. Принимаю контрастный душ и снова за работу. Попутно отвечаю на звонки секретаря и общаюсь с риэлтором, чтобы подобрал за границей новое жилье с большим участком. Где я и Алена будем проводить время с детьми? По бумажкам я все оставил и ушел из компании, а по факту на мне такая же куча обязанностей. Отличительная черта семьи Богдасаровых не бросать дело, пока не довел его до ума. Правда, я не такой фанатик, как отец, и Эрика миновала эта черта. Наверное, личного примера нам с братом за глаза хватило, и мы с полной отдачей другим занимаемся. Не удивлюсь, если Регина вскоре за третьим бэбиком пойдет. Надеюсь, и нас с Аленой ждет та же участь. Хотя бы раз. Ближе к вечеру я закрываю ноутбук и собираюсь, наконец, заняться организацией сюрприза для Алены. Но все катится к черту, когда получаю от нее звонок. «Ян!» — произносит цветочек дрожащим голосом. Чуть не плачет. Пульс тут же начинает чистить от волнения. Обычно Алена спокойна и сдержана. «Я попала в аварию. Приезжай, пожалуйста», — просит она. «Ты как? Ребенок с тобой?» «Андрей дома, с няней. Я сейчас пришлю свои координаты». На заднем фоне слышны какие-то ругательства, явно мужские и обращенные к цветочку. А потом связь прерывается. Одеваюсь на лету, хватаю ключи и спускаюсь к машине. Получив координаты от Алены, еду к ней, не обращая внимания на светофоры и сплошные. «Вот что за невезение!» почему стоит только подумать, что немного все нормализовалось, как опять происходит какая-то херня. Остановив машину возле серебристого седана, зад и перед которой разбиты в хлам, я выскакиваю на улицу и иду к Алене. Цветочек сидит на пассажирском сиденье и держится за голову, смотря перед собой. «Ты как, Ален?» Присаживаюсь на корточки и замечаю, что у нее разбита бровь и правая часть лица. «Все в порядке, только голова немного кружится». и в ушах звенит от того, что вон тот мужик все время на меня орет. Цветочек кивает куда-то в сторону. Удивительно, что подушки безопасности не сработали. Было бы тогда хуже. Отходить от Алены я не хочу. Но гнев, поднимающийся из глубин, вот-вот попросится наружу, и начнется извержение вулкана. Осматриваю место ДТП, после разговариваю с инспектором, который стоит в стороне и заполняет протокол. Машина сзади не соблюдала безопасную дистанцию и на скорости въехала в седан «Цветочка». Да с такой силой, что по инерции Аленина впечаталась в ту, которая двигалась впереди. Все три автомобиля пострадали и выглядят теперь не лучшим образом. Формальности я улажу, если будет необходимо. Оставляю инспектору свою визитку и иду к «Цветочку», заметив, что мужик, которому она разбила тачку, опять кружит коршином вокруг нее. Активно жестикулирует и что-то громко говорит. Бросив взгляд на бледную Алену, я беру орущего орангутанга за грудки и отвожу в сторону. «Прекращай!» Пытаюсь говорить спокойно, но выходит на таких же грубых интонациях, как и у него. «Ты же видишь, девушка не виновата. Козлу, который в нее въехал, мозги вправляй, а ее оставь в покое. Если еще хоть одно слово из твоего рта вырвется в ее сторону, то в ебальник тебе заеду». И плевать, что мне за это дадут пятнадцать суток, а может и больше. Ян. Доносится сбоку тихий голос Алены, и она кладет руку на мое плечо. Цветочек похожа сейчас на смерть. Глаза и волосы черные, губы белые. Сильно шатается. Кажется, вот-вот спикирует на асфальт, если ее не поддержать. Все нормально, настаивает она. Пожалуйста, не надо, не ввязывайся. Я не затем тебя позвала. «Отвези меня домой!» «Нет, ничего не меняется, и в нашем случае не изменится. Придется каждый раз идти на компромисс и обоюдные уступки». «Я не трону его», — заверяю Алену. Отпускаю мужика и подхватываю ее за талию. При мысли, что Алена, возможно, беременна и пережила стресс, да еще и попала в ДТП, снова прихожу в бешенство. «Сюрприз, блять, на сюрпризе!» «Идем!» — произношу я, прижимая цветок к себе. Отвожу ее к своей машине, вызываю эвакуатор и возвращаюсь к мужику, который орал на цветочек. Достаю из бумажника визитку и зло швыряю в него. Оплачу все расходы. А девушке скажи спасибо, что вмешалась, иначе бы сделал то же самое с твоим лицом. Киваю я на покорёженный зад дорогой машины. Кулаки впрямь чешутся. Так охота заехать мужику в табло, но из-за Алены держу себя в руках. И из-за инспектора, который не сводит с меня предупреждающего взгляда. Мне нужно выехать из страны и увезти с собой цветочка с волчонком. Хватит с нас недоразумений и неприятностей. Ты как?» Пристегиваю Алену и осматриваю ее лоб. Вытираю влажной салфеткой. «Нормально!» Вздыхает цветок и шипит, когда я прижимаю рану, чтобы остановить кровь. «Нормально! Как же!» Опять начинаю злиться. «Взгляд расфокусированный. Зрачки по пятаку. Что-то подобное мы уже проходили. Да, цветок?» Целую Алену в макушку. Судьба то ли в насмешку, то ли для того, чтобы дать мне возможность исправить ошибки прошлого, постоянно ставит подножки. Но как бы порой тяжело ни приходилось, я ни за что не откажусь от предоставленного шанса и своих чувств к Алёне. Завожу двигатель и еду к знакомому врачу, по дороге набирая ласку, чтобы сообщить ей об аварии. Настя обещает подстраховать нас с Андреем, после чего я прошу ее выйти с волчонком на детскую площадку. Завтра тоже, как и во все последующие дни. Нытью Андрея воспринимать спокойно и без драм. «С чего это ты стал таким заботливым?» – тихо спрашивает Алена. «С того. Решаю вопрос с Диной, как и обещал. Каким образом?» Недоумевает цветочек и с интересом смотрит на меня. Потом поймешь: сиди и не разговаривай. Сейчас врач тебя посмотрит, и если все в порядке, то ко мне поедем. Там тебя сюрприз заждался. Вместо ответа Алена касается моей руки и сжимает ее. Хоть звони Инне и давай отбой, чтобы дать цветочку прийти в себя. Но с другой стороны, что поделать, если у нас с Алёной изначально все через одно место? Я много размышлял на этот счет. и несколько дней, пока бесился, не в силах обуздать гнев, что цветок совсем не гнет свой стебель и снова выпускает шипы, хотя обещала идти на уступки. Позволили окончательно осознать, что уживаться нам будет тяжело. Но находиться порознь еще сложнее. Сейчас вижу Алену и понимаю, что всякого бы положил на месте, не раздумывая, лишь бы она снова улыбалась, смотрела на меня горящим взглядом и была здорова. А мысль, что у нас будет такая же маленькая девочка, копия красивой и своенравной мамы, пронзает словно стрелой. И я сильнее сжимаю руль, захлебываясь эмоциями. «У меня задержка», — вдруг говорит Алена, будто прочитав мои мысли. «Поэтому я испугалась, когда попала в аварию, и сразу же тебе позвонила. Третий раз я не переживу такого, Ян». Внутри горит от ее слов. «Нет, полыхает». «Не переживай. С чего такие мысли? Все будет хорошо». «Тебе опять что-то снилось?» — растерянно спрашивает Алена. «Иногда достаточно просто чувствовать. Сложно нам будет вместе, но это того стоит». «Снилось?» — обманываю я. «И даже пол знаешь?» «И количество?» — смотрю на цветочек с улыбкой. «Много?» «Ты мне сейчас говоришь правду?» Все-таки я и впрямь бракованный фейерверк, но так хочется видеть надежду и спокойствие в глазах Алены. «Самую настоящую», — произношу уверенно. После осмотра врачом я несу Алену в машину и опять не могу отделаться от ощущения дежавю. Если бы что-то знал, то несколько лет назад забил бы хер на свои командировки. Нехорошее предчувствие не отпускало, и зря я тогда не придал этому значения. «Что сказал врач?» спрашивает Алена. «О чем вы шептались, пока я переодевалась?» «У тебя легкое сотрясение и ушиб грудной клетки. Все остальное в норме. Я готовил сюрприз, хотел сделать тебе романтическое предложение о руке и сердце, но опять все пошло наперекосяк. Что-то не задается с этим. Свадьбу даже страшно планировать. Я думал, это случайность, но, кажется, мы с Эриком по всем фронтам особенные». «Ну да». Или там, где есть ты, происходят непредвиденные ситуации. Улыбается Алена и смотрит на меня уставшим взглядом. Зато я сегодня оформила на Ульянову все бумаги по секциям. Написала заявление об увольнении в школе. Выслушала трогательную речь от Рябова. Какой я ценный сотрудник. Грустно продолжает она. Очень сложно решаться на внезапные изменения. Но знаешь, если выбирать, то лучше неизвестность с тобой и наши боевые стычки. Я не шутила, когда сказала, что не переживу новое расставание. Это все, что ты должен знать обо мне. Могу обижаться, даже колкость сказать, но душой и сердцем всегда буду с тобой, — озвучивает цветочек мои мысли. Что бы ни произошло. Я киваю, усмехаюсь, согласен на все сто. Уже осознал свой косяк. Но что поделать, такой взрывной у меня характер. Принял слова Алены за чистую монету и понял, где сглупил, лишь приехав к ней с кольцом и увидев ее реакцию. Сам просил обсуждать проблемы и сам же соскочил, когда от меня этого обсуждения ждали. Я толком никогда не был в серьезных отношениях, цветок. До тебя и после строил их по простой схеме. Есть только мои интересы и ничьих других. Да, эгоист, но готов исправляться. Ради тебя и нашего будущего. «Да, у нас на самом деле много общего», — хмыкает Алена. «Тогда будем исправляться вместе». Я заезжаю на парковку и помогаю цветочку выйти из машины. Лицо у Алены в садинах, но выглядит она получше, хотя щеки до сих пор бледные. Мы поднимаемся в квартиру, и я провожаю цветок в гостиную, где Инна все подготовила к нашему возвращению. Красиво сервировала стол, заказала из ресторана закуски и вино. Осталось зажечь свечи. «Дубль три?» — улыбается Алена с восхищением, осматривая комнату. «Да, и тот мы забраковали. Это судьба. Мне кажется, у нас будет очень веселая семейная жизнь, непредсказуемая. Я в этом не сомневаюсь». Подвожу Алену к окну и звоню помощнику. Сам я за фейерверки больше не возьмусь, никогда в жизни. Впрочем, как и Эрик с Гончаровым. По привычке они оба кинулись мне на выручку, когда я оказался в очередной неприятности. В итоге всем троим достались на память шрамы и незабываемые ощущения от ожогов. Алена сжимает мое запястье. Даже толком обхватить не может, то ли из-за слабости, то ли от неожиданности, и удивленно хлопает ресницами, глядя из окна на салют, на который я потратил кучу денег. Залпы звучат один за другим, долгие, яркие. И за всем этим я наблюдаю в отражении черных глаз. Кажется, у меня снова кружится голова, улыбается Алена, когда наступает тишина и не сводит с меня мечтательного взгляда. Меня захлестывает адреналином от ее чистых эмоций. Кайф! Это определенно того стоило. Жаль, нельзя повторить. Хотя я знаю еще один проверенный способ, как поймать этот взгляд. А сейчас закружится еще сильнее. Привлекаю цветок к себе и целую, решив, что пора заканчивать с торжественной частью и заняться вещами посерьезнее.